Геката как великий учитель. Геката — это материнский, оберегающий, инициирующий, а при умелом обращении еще и обучающий канал. Геката присоединяет свою серебряную свиту к мировой мудрости, которую профессор Вернацкий назвал бы «ноосферой». Геката — Магический канал, в котором возможно получать состояние, впечатление, видение и информацию, и все это будет важным на вашем пути. Конечно, это не единственный обучающий канал. О том, что человек может учиться не только у себе подобного, а у кого-то, кто древнее, выше, больше, писали еще древние восточные трактаты. Термин «великие учителя», подразумевающий под собой скорее не конкретные персонификации, а совокупный опыт мудрости человечества, из источника которого можно умеючи черпать какие-то состояния и сведения, появился с легкой руки теософов. Их называли «махатмы» — «великие души», «мировой дух» или «бодхисаттвами» просветлёнными, которые отказались уходить в нирвану, а остались по соседству с нами с целью спасения человечества. И это спасение идёт не от чудотворения, не волшебная палочка, которая своим взмахом решит ваши конкретные проблемы, а именно спасение мудростью, то есть передача определённых состояний и угла зрения, который приведёт к тому, что насущные проблемы — перестанут быть актуальными, и их решения вы найдете из позиции вечности, а не суетности. Обителью Махатмы принято считать Шамбалу, вот как пишет о ней Елена Рерих. «Твердыня великого знания существует с незапамятных времен и стоит на бессменном дозоре эволюции человечества, наблюдая и вправляя в спасительное русло течения мировых событий». Многообразна деятельность этой твердыни знания и света. История всех времен, всех народов хранит свидетельство этой помощи. То есть это некий слой энергетического пространства, который хранит всю мировую мудрость. Если во время ваших медитативных практик вы попадаете в эту зону, там становятся очевидными ответы на все вопросы, которые вас волнуют. Туда можно попасть самопроизвольно, и для этого нужна большая работа по накоплению нужных состояний. Но есть и конкретные карты пути, магические каналы, которые обеспечивают вашу связь с этим пространством, даруют вам мудрость и ясное видение. На Востоке самым известным из таких магических каналов является Бадхисатва Манджуршри, в качестве лирического отступления позволю себе немного рассказать вам о нем. Манджуршри — это имя санскрита переводится как «великолепная слава». Его еще называют иногда «вагишвара», то есть «владыка речи». Образ этого Бадхисатвы сформировался в последние века до нашей эры. В источниках его упоминают обычно как главного из всех Бадхисатв и единственного ученика Будды Шакьямуни, руководителя и наставника 500 бодхисаттв. Манджуршри — это олицетворение мудрости, разума и воли. Он даёт не расширенное состояние, а именно джняну, познание, связь между чувственными ощущениями и логикой, Ясновидение, например, это способность интерпретировать вереницу образов, которая может прийти к вам в изменённом состоянии сознания и придать этой веренице законченную логическую форму. И это как раз компетенция манджушри, Изображают его обычно восседающим на льве. Лев — символ царственности, а Манджуршри, как и Гаутама Шакьямуни, Изначально был благородных кровей, царевичем. Он держит огненный меч в руках, меч как символ интеллекта, огонь как символ преобразования невежества в ясность. Иногда его изображают с книгой, его считают покровителем всех искусств и знаний. Было бы странно пытаться интеллектуально постичь магию и ни разу не связаться с этим архетипом. У манджуршри очень простая мантра, которая запоминается с одного прочтения. Ом арапацанатхи. С манджуршри работаем из состояния пранавы, и в момент, когда состояние поймано, ловим ощущение ослепительного луча, который входит в левую переднюю височную долю вашего мозга. В западноевропейской колдовской традиции похожим образом работают с Гекатой. Вот какую практику можно сделать для того, чтобы утвердить в своем поле учительскую программу гекаты. Нарисуйте мелом на полу большой равносторонний треугольник. По его углам поставьте свечи. Если уж речь зашла о практике инвокации гекаты, то расскажу о магическом инструменте, которым необходимо обзавестись каждому, кто практикует работу с духами. Треугольник проявления или треугольник искусства — это то специально обозначенное место в храме, куда маг приглашает призванную сущность. Речь, как правило, идёт не о высокоаспектных сущностях, а о наших незримых друзьях с подвального этажа — бесах, духах, демонах. Культура работы с таким магическим треугольником пошла... От средневековых гримуаров, которые в свое время притворялись еще более древними книгами и приписывали себе очень пафосное авторство, якобы создал их сам легендарный царь Соломон. В «Малом ключе Соломона» говорится о том, что злым духом надлежит проявляться именно в «треугольнике», Обычно треугольник выглядит так. В центре его расположен круг с отражающей поверхностью — чёрное зеркало, а по сторонам начертаны каббалистические божественные имена. В классической традиции западноевропейской магии считается, что такой треугольник — это одновременно и место проявления, и возможная тюрьма для духа. Это отнюдь не рандомный выбор геометрической фигуры — Тут и символизм триединства, и каббалистические отсылки к Великому морю Бины, и символическое отображение трех планов бытия. Известный средневековый демонолог Юаган Вир пишет о таком треугольнике в своей работе «Псевдомонархия демонов». Затем пусть экзорцист или заклинатель наберется мужества, и дабы укрепить свою отвагу, пусть возьмет ореховый посох каковой ему надлежит простереть на восток и на юг, и сотворит треугольник вне круга. Пусть заклинатель приступит к чтению, и мало-помалу дух покорится, и войдет, и исполнит все, что повелит ему экзорцист, и будет заклинатель в безопасности. На самом деле только наивный и запутавшийся в паутине народных суеверий средневековый заклинатель мог на полном серьёзе считать, что начертанный правильным образом треугольник может защитить практика от зловредных и опасных духов. Я склонна полагать, что треугольник нужен скорее заклинателю, нежели духу. Дух не нуждается в отдельной разрешённой территории для своего проявления. А вот заклинателю нужно место концентрации внимания. Итак, вы соорудили треугольник. После этого садитесь в его центр, выполните дыхание силы Гекаты. Затем представьте, что вы отделились от тела, вышли из тела назад и поплыли спиной вперед, дальше и дальше от своего тела. Вектор движения назад и вверх. Можно на начальных этапах практики представить, что вы... «Удаляетесь от своего дома, от города, поднимаетесь над облаками, покидаете атмосферу Земли, видите перед собою удаляющийся шарик родной планеты, плывете среди звезд и попадаете в темное пространство. Дальше вы замираете». Наслаждаетесь плотной темнотой совершенно иного качества, нежели то, к которому вы привыкли. И начинаете медленно плыть вперед. Вы плывете вперед с осознанием, что путь будет бесконечным. Вы ни от чего не удаляетесь и ни к чему не приближаетесь. Сквозь ваше тело проходят темные сияющие волны, и вы тоже превращаетесь в такую волну. У вашего путешествия нет ни точки назначения, ни жажды результата. Фокус внимания — левый висок чуть спереди. Можно мысленно пригласить богиню. Почему именно такая точка приложения внимания? Это очень интересно. Знаете ли вы о таком малоизученном, но интересном для всех магов синдроме «савантизме»? Синдром Саванта, при котором ментально ограниченные люди имеют так называемый «остров гениальности», удивительный талант в какой-то конкретной области. Обычно такое заметно с детства. В психиатрической литературе савантизм объясняется о развития головного мозга. Но случается и иначе. Иногда синдром проявляется после сильной психической или черепно-мозговой травмы. Это большая редкость, синдром не включен в современные медицинские классификаторы, однако каждый яркий случай его проявления всемирно известен. Самый известный савант в мире — это американец Ким Пик, потому что он прототип главного героя фильма «Человек дождя». У него была феноменальная память — Ким знал все междугородные телефонные коды и почтовые индексы США, названия всех местных телевизионных станций страны. Круг его интересов был широк. Знал все карты Америки и лучше навигатора мог по памяти объяснить, как куда проехать в любом из городов знал сотни классических музыкальных произведений, мог анализировать особенности тональности и стиля классиков и угадывать авторство произведений, которые были ему «неизвестны». Естественно, всех больше волнует идея не о врожденном, а о приобретенном савантизме. Есть известная и относительно свежая 2012 год история об одном австралийце, который выжил в тяжелой автоаварии, провел неделю в коматозном состоянии и пробудился в совершенстве, владея китайским языком. Он никогда не соприкасался с китайским, не пытался его изучать. У него и китайцев знакомых не было. Но вот так родной английский забыл, а по-китайски заговорил как носитель языка. Говорят, даже с родственниками общался через медсестру-китаянку. Так продолжалось несколько недель, а потом всё вернулось на круги своя — Китайский был похоронен в бездонных недрах сознания, английский занял почетное место среди основных коммуникативных форм. Это что же получается? Выходит, где-то в наших нейронных дебрях существует доступ ко всем знаниям мира, ко всем языкам мира — Вспомните, кстати, в этой связи миф о Святом Духе. Считается, что снисхождение Святого Духа непременно дарует человеку ситхи, и среди девяти перечисленных суперспособностей есть и понимание всех иностранных языков. Была похожая история с человеком из Великобритании. Тоже авария, тоже кома, тоже новый иностранный язык — французский. Правда, был еще один побочный эффект. При всем этом человеку казалось, что он вовсе даже и не он, а популярный голливудский актер Мэтью МакКонахи. Спустя несколько дней пришло жестокое осознание, мол, где я, а где Мэтью. Но зато французский навсегда остался в его активах. Это очень темная область науки. Конечно, ученым тоже интересно поиграть в инвокацию, поэтому, когда выяснилась закономерность, что приобретенный савантизм просыпается после травмы головы с повреждением левой передней височной доли мозга, начались эксперименты на добровольцах. Нет, их не били по голове, но им временно отключали эти доли, и в некоторых случаях пробуждалось нечто похожее на савантизм, его жалкий отблеск, например, человек вдруг начинал лучше запоминать цифры. При фиксации внимания на этой части своей головы, при одновременном вхождении в глубокое состояние, могут произойти инсайты. А если совместить это с тонким состоянием и обращением к богине, отвечающей за понимание, эффект многократно усиливается. О себе могу сказать, что я часто хожу в это поле учиться. И даже семье в шутку иногда говорю, мол, не беспокойте, у меня урок. И ухожу в глубокую медитацию.